Что делалось в этой темноте и тишине Герье, я не мог не увидеть, не догадаться, но только через некоторый промежуток времени, приблизительно в том месте, где стояли носилки, блеснуло что-то и стал виден неясный, странный и неопределенный белый туман, как будто в темноту упала откуда-то капля света и стала расползаясь расплываться по ней. Сначала туман светился тускло, но затем ширился, и свет его делался яснее. Сквозь его проясненную прозрачность – Виднелись освещенные его отблеском неподвижные фигуры магов, а также носилки, над которыми клубился этот туман, и вырисовывался темный силуэт большого стола. Туман начал сгущаться, то есть, собственно, не туман, а свет, сосредоточенный в нем, и из бесформенного, расплывчатого, стал, колеблясь как дым, принимать более определенные очертания». Сначала эти очертания клубились как облако, потом, вытягиваясь кверху, приняли контуры человеческого тела, и вскоре доктор Герье увидел прозрачную, светящуюся девушку. Он чуть не вскрикнул от охватившего его чувства восторженного смятения, которое является у человека потрясенного чем-нибудь неожиданно прекрасным. Лицо сквозной, светящейся девушки было необыкновенно красиво. Но этого было мало. Доктор Гирье узнал в ней ту, которую видел сегодня у Августы Карловны в истерическом припадке. Да не может быть, почти вслух вырвалось у него. И он ощутил, как быстро забилось его сердце, и как вся кровь прилила к голове. Голова у него закружилась, и он сам себе, не отдавая отчета, поднял руки и закрыл ими лицо. Состояние его было близко к обмороку. Что было потом, доктор Гирье не помнил. Когда он очнулся, перед ним стоял Степан Гаврилович. Занавес над барьером ложи был спущен. Ложа опять освещалась из маленького отверстия наверху. В дверях стоял широко и весело улыбавшийся Варген. Очевидно было, что или он не видал всего происходившего, или оно произвело на него совершенно другое впечатление, чем на герье. «Очнулись, наконец», — проговорил Трофимов, тормоша доктора. «Ну, одевайтесь и поедем». Герье, еще не отдавая себе хорошенько отчета, послушно и безвольно сделал то, что ему сказали, то есть оделся. Они вышли в коридор. Он был по-прежнему пуст, так же, как и когда входили они сюда. Винтовая лестница, по которой они поднялись теперь, была также освещена неизвестно откуда сверху. И также же сама собой отворилась перед ними наружная дверь. Когда они сели в карету, Варген до сих пор улыбавшийся только, но тихонький вдруг стал напевать веселую песенку. «А я видел раз», – заговорил он, – оборвав свое пение, как заезжий немец в балагане, вверх ногами на голове стоял и в таком положении вино пил за здравие всей компании». «Что вы хотите сказать этим?» – спросил Степан Гаврилович. А то усмехнулся Варгин, что все это фокусы, и если показывать их за деньги, то большое состояние приобрести можно. «А вы присутствовали при всех трех опытах?» – остановил его вопросом Герье. «Видели девочку, цветы и последнее?» Он не договорил и не назвал, что было последнее. «Видел весело», – подтвердил Варгин. «Все видел и, признаюсь, взирал с удовольствием. Ловко было проделано, чистая работа, надо отдать справедливость». Гирье немножко испугался, легкомысленные слова его приятели могли показаться неприятными Степану Гавриловичу, но тот добродушно рассмеялся веселости Варгина и только сказал ему: А знаете, молодой человек, от чего вы говорите так? Ну, от чего? несколько даже вызывающе переспросил Варгин. Оттого, пояснил Трофимов, что виденное взволновало вас, и вы хотите излишней бодростью заглушить это волнение. Должно быть, он попал, что называется, в точку, потому что Варгин сейчас же замолчал и больше не проронил ни слова. Но когда они приехали к Трофимову, и тот сказал им, что сейчас будет готов ужин, без которого он их от себя не отпустит, Варгин опять прорвало, и он почти с детской шаловливостью попросил бумаги и карандаш и вопросительно глянул на Степана Гавриловича. «Можно?» Трофимов пожал плечами, улыбнулся и спросил. «Что можно?» Но Варгин уже не ждал ответа на свой вопрос и быстро стал водить карандашом по бумаге. Несколькими штрихами изобразил он в карикатуре и главного с бородой, и с обручем на голове, и троих синих, и четырех красных, в их поднятых капюшонах, и даже девочку, делающую реверанс. Все это было необыкновенно похоже и вместе с тем смешно, так что даже и Герье не мог не усмехнуться, увидев карикатуру. Ужин был накрыт в столовой, убранство которой оказалось проще остальных комнат. Стены были просто выбелены, и единственным их украшением служила большая картина, написанная масляными красками, изображавшая прием царем Соломоном царицы Савской. В простенке стояли часы в длинном деревянном футляре с огромным, как тарелка, блестящим маятником. Стулья были простые, с соломенными сиденьями, такие, какие изображают обыкновенно на гравюрах в избах французских крестьян. Посредине комнаты был накрыт круглый стол, и его роскошь как бы была оттенена скромностью обстановки столовой. Он был накрыт дорогой белоснежной голландской скатертью. Фарфоровые тарелки были французские с широким голубым ободком, с толстой каемкой и венком из роз вместо вензеля.